Глава пятая. Шёл лёгкий снег. Часы на панели приборов внедорожника Вольва показывали около двух часов ночи, когда Олег Владимирович Рысев заехал на парковку гипермаркета «Реал». Магазин был закрыт, но на площадке стояли отдельные машины. Генерал оценил толщину снежной пелерины на капотах ни одного не припорошенного автомобиля. Машины припаркованы со вчера. Видимо, местные жители оставляют у магазина автомобили на ночь. По пути сюда генерал-лейтенант связался с УВД Коломны и убедился, что в одной из квартир зафиксирован взрыв. Подвоха ждать не приходится. Конечно, он мог бы заслушать отчет подчиненных и получить флешку утром в служебном кабинете, Однако лучше перестраховаться. В обычные дни целое управление может работать на него, но иногда приходится действовать самостоятельно, не откладывая дело в долгий ящик. Сейчас как раз такой особый случай. На протяжении 17 лет светлый демон, сама того не подозревая, работала на контору. Она сделала многое, чтобы офицер Рысев быстро продвинулся по службе. Не забывал он и о личных интересах. Благодаря виртуозной киллерши его благополучие сейчас тоже на высоте. Но умный игрок тем и отличается от жадного, что способен вовремя остановиться. Глупых людей на чиновничьих должностях такого ранга не бывает, а вот жадных сколько хочешь». На собственной алчности они и горят. Особенно сейчас, когда борьба с коррупцией используется для сведения личных счетов. Рискованный проект «Светлый демон» должен уйти в историю. Так решил генерал. Для подчиненных объяснение простое. Настали другие времена. Изменилась и суть деятельности конторы. Кровавая эпоха передела собственности позади. Если раньше достаточно было ликвидировать конкурента, чтобы завладеть его бизнесом, и поэтому усилия тратились на создание служб безопасности, то сейчас гарантом сохранения богатства является дружба с властью. А для власти смертельно не пуля, а инакомыслие. В борьбе с инакомыслием мастерство киллера не поможет. Наоборот, убийство политического оппонента способно породить волну недовольства. Поэтому главным оружием для сохранения власти, а значит и богатства, становится дискредитация оппозиции. Представить противника сексуальным насильником, моральным уродом, иностранным агентом, циничным воришкой – вот новый арсенал, востребованных информационных киллеров. В таком ключе объяснял Рысев задачу подчиненным, а раскрывать истинную причину ликвидации светлого демона он не обязан. Генерал заметил черную трешку БМВ, въехавшую на парковку. Яркие фары дальнего света описали широкую дугу и нацелились прямо на сидящего в Вольво генерала. «Какого черта!» Возмутился Рысев, заслоняя лицо ладонью. БМВ остановилось в десяти метрах напротив автомобиля Рысева. Генерал прищурился и различил подсвеченный регистрационный знак. Это был один из тех обычных номеров, которые используют его агенты для скрытого наблюдения. Рысев расслабился. Уже выпили, черти! Не могли отметить завершение дела позже! Открылась дверца, из БМВ вышел водитель. Он приближался в свете фар, и Рысив видел лишь темный силуэт мужской фигуры. Раздраженный генерал опустил стекло и прошипел. Кретин! Тут же ему в висок уткнулся холодный ствол пистолета. А я светлый демон, рада познакомиться!